Часть вторая. Утопия. Сборник наиболее ярких публицистических работ Мишеля Дюшена из журнала «Утопия», написанных до резонансного репортажа «Непокой» и «Утраты идентичности». Алка Триптих. Как редакция «Утопии» искала Бога на дне стакана. Это все о человеческом коварстве. А началось с того, что психиатр строго-настряга запретил мне употреблять алкоголь, пока не пропью курс. Зачем запрещал? Неясно, ведь я сумасшедший, а значит, обязательно сделаю все наоборот. Затем, помню, с каждой заглоченной пилюлей, наживкой и яви, человеческое во мне сходило на нет, а тут еще кризис веры настиг. Чрезвычайный эпизод случился в жизни, и не перескажешь. Я пожаловался Антону, известному вам как «две шестерки пять плюс один», а он выслал мне денег на поезд до Москвы. «Приезжай», — пишет, — «я знаю, где твой бог». А сел в одном из столичных баров и ждет себя непрекаянного. Жилистый и статуированный, хмурый, с бородой а-ля Троцкий и изрядными бровями, Антон — женатик и неисправимый домосед. Почему он избрал для меня такой разгульно-тернистый путь к вере тайна-минутка? Телеграфировал, мол, чтобы сплотить коллектив, но загулы эти, как следует из вышеозначенного, совершенно не в его характере. Тогда я решил, что он латентный алкоголик или вполне открытый мазохист, и, в общем-то, чихать, он платит, а я паразит по натуре. Мы встретились впервые. Я заготовил шутку с рукопожатием, чтобы произвести впечатление, но забыл ее разыграть. В такси Антон нехотя показывает мне портрет Лавея выше запястья и когтистый перст над кадыком. А капитан тем временем выруливает на Пятницкую улицу, где стоит Джонни Донн. Первый пункт нашей программы. 15.58 А это что за дозиметр? Диктофон. Так, диктофон, фотоаппарат... А еще ты знаешь что мне категорически нельзя спиртное что за мутки ты напишешь репортаж для утопии или думал все так просто да действительно я было тебе лучшего мнения а ничего что я болен воспаление мега и вот мы сейчас пролечим есть на чем писать нет я как-то не планировал ничего с наступающим он достает из-за записную книжку и черную шариковую ручку Пиши. А, а если откажусь? 1609. И вот я пишу. Предысторию вы уже знаете, с неё я начал. Теперь докладываю обстановку. Человекообразный Джон Нидон, четырёхсотлетний английский поэт, проповедник и метафизик, несколько стихов которого переложил на русский Иосиф Бродский. Ищите Прощание, запрещающая грусть. Локальный Джон Нидон Пап в темных оттенках солода от поэта, унаследовавший национальный колорит и имя. Во всем прочем, пивная рассчитана на футбольных фанатов, инвентарь соответствующий. На стенах символики популярных клубов, фотографии со знаковых матчей и расписание будущих. Вход торчит в проулке бежевым выступом. На скромном первом этаже нас встретила одинокая барная стойка и приметная лестница, а вот второй оказался значительно шире. Сели в углу, разделись в неспешном темпе Streets of Love Роллингов. Официант принес меню. Итак, мы здесь. Подтягиваем крафтовый сидор, взяли наугад и сразу весь, что надо. Подо мной шаткий стул, пикантно раскачивающий задницу. Надо мной белый потолок с доминирующим бордовым узором, а напротив меня две шестерки 5 плюс 1. Под своим адидасом он весь расписной, а значит, имеет нечто общее с узорчатым потолком. Мог совпасть эскиз. Сейчас он щелкает все подряд. Твой аппарат? Бегемот. Давай я тебя сниму? Я сама И запечатлевает интерьер мимо лица. Мефистофель в 21 веке предпочитает оставаться инкогнито. Кто бы мог подумать? 16, 16. Там в туалете стены оклеены газеткой «Сан» за 1999 год. Там ей место. Не сфотографируешь? Потом. Потом. Замечаю под самым потолком из эстампы из коллекции мистера Панча. Слушай, какая тема-то у репортажа? Алкотрип? Будем сервис оценивать или что? Нет, будем искать сакральные смыслы. Где? На дне рюмки? Это вопрос. Ясно. Не уверен я, конечно, в целесообразности таких духовных практик. Мы только начали, а у меня уже такое впечатление, что я свою бабушку вывел покутить. Пиши и все. Только метафорами особо не выкобенивайся. Так точно, шеф. Таким образом, мы, два антонима священнику и иезуиту, оказываемся в эпицентре паломничества по несвятым местам Третьего Рима. Ужремся и да уверуем. А что касается текста, он должен быть традиционным, как миссионерская поза, как хохлома, как приоритет духовного над материальным. 16.28 Отведённый нам век — фитиль. Спиртное горит и сжёт его с двух концов. Прошлое вдруг вылетает из головы, а будущее попросто убывает. Но зачем пить, так вопрос не стоит. Это у всех по-разному бывает. Иногда человек пропащ такой или угодил в капкан недоброжелателя, или время с местом у него не клеится, и пьет ввиду того, что проблемы эти не так страшны, как похмелье, которое ему обеспечено. Иногда празднует, но даты как таковой для счастья ему недостаточно, и он пьет, чтобы лицом быть подстать календарному числу. Иногда ослаб, едва не заглох на полпути, а водка ему что горючее крутит поршни. Если выбирать между этими тремя предлогами, сегодня я держусь второго. На праздниках заливаются, пока не уверуют в счастье по требованию, а я буду пить, пока не уверую в Бога. Общеизвестно следующее. Чтобы допиться до нимба над головой, спиртного нужно много, очень много, страшно много, невообразимо много и еще чуть-чуть. Кроме нас в пабе два человека, не считая персонала. Записывать не за кем. Дозаправляюсь пинтой пива. Наблюдаю сцену в окне соседнего дома. Женщина помоложе. Охаживает женщину потучнее в захламленной комнате с будто бы голыми стенами, одной из которых занимает метровая фоторепродукция. Обожаю бытовое порно. В эту секунду мой затылок выражает страсть. Антон ловит момент. Чик! Мне бы перекусить. Закажи корейку гриль с овощами. Не, поем на второй точке. А сколько их всего по плану? 9 А мы успеем? Успеем. Собирайся. На выходе еще в бармене сходство с Хароном кисти Гюстава Доре. Как это было хитро с его стороны собрать из распиленной лодки барную стойку. 16.41 Перед тем, как сесть в такси, мы берем в продуктовом бутылку сухого Тини Рос» на случай, если куда не успеем. Следующий бар на Лубянке. Кажется, забыл дома анальгина. Голова болит? Постоянно от переутомления с дороги мочи нет. Расслабься, по пути поищем аптеку. Стемнело. Когда мы проезжаем Кремль, боль становится хоть краул, кричи, а раздражение... Сменяется апатичной вялостью, и пока в уме я припоминаю мощнейшие анальгетики, отпускаемые без рецепта, глаза перебирают проносящиеся мимо кирпичи моей воплощенной краснокаменной мигрени. Стена кончается, а дальше люди с автоматами, анимированные окна детского мира и рестораны с однотипными фрустрирующими названиями вроде «Москва, которой нет» и «Суши нет». 17 на 3. Водитель высаживает нас в пробке за две полосы от пешеходной зоны. Занимательная все-таки в центре Москвы инфраструктура. В одном небольшом доме может располагаться до полутора десятков кафе, а на три квартала подряд не приходится ни одного аптечного пункта. Это своего рода фильтр. Больным, хромым, косым и грустным. Нет места среди прожигающих молодость и премиальные. Уж не знаю, что мы забыли в этом районе. Где нет фармацевтики, бога нет и подавно. Семнадцать, шестнадцать. Вторая точка нашей экспедиции — слежка. Функцию ручки на двери выполняет автомат Калашникова. Заходим. Слева навалены мешки с песком, справа — лестница, два пролета вниз, гардероб и сурового вида гардеробщик в тройке. Местечко одиозное, но таков замысел. Здесь, среди безмерного нагромождения атрибутики, так или иначе связанной с разведывательной деятельностью стран Советского Союза, шуршит ксивый призрак недоверчивого коммунизма. Клиентуру он не пугает, народу полно. Все незанятые столики в поле зрения радируют табличками резерв. В противоположном конце помещения длинный стол или ряд столов, у кого-то корпоратив. Последний раз, когда я был в питейном заведении, то была провинциальная рюмочная, на моих глазах сцепились двое забияк, и один, в порыве немилости, откусил другому нос, после чего пустился в бега, не сподобившись даже сплюнуть выдающуюся часть профиля своего оппонента. Приехал наряд, криминалисты, не мудрствуя, сняли с надкушенного пострадавшего слепок прикуса и зувера, а затем все дружно пошли его искать по близ пролегающим канавам пока он из истязателя не переквалифицировался в каннибала. Зрительно слежка напоминает мне ту рюмочную. Думаю, зубастым контингентом, поскольку кутежом здесь и не пахнет. Тихо люди выпивают. а Другое дело, что среди них можно обнаружить чиновников из небезызвестного здания неподалеку, при форме и без, громко представляющихся по должности с целью отстоять плато, уже зарезервированное кем-то потактичней. На сбойке официант усадил за высокий столик для двоих у самой уборной. Пахнет же рыбкой соленой. Издеваешься? На прилежащей стене политическая карта мира в масштабе 1 к 20 миллионам. Мне она кажется для такого соотношения слишком маленькой, но, скорее всего, дело не в ней, а в заразительно-высокомерной московской нумерологии. 17-22. Антон взял завернутую в бумагу для выпечки чайабатту с курицей под соусом терияки и пустой американо, а я — кварцевый тоник, поданный в не самом аутентичном для розового пойла граненом стакане. В меню глаз цепляется заряд ряд коктейлей, запатентованных Венедиктом Ерофеевым, а именно поцелуй тети Клавы, сучий потрох и слезу комсомолки. Рецепты не так радикальны, как исходники в поэме, Нет в их составе, например, лака для ногтей, динатурата и парфюма. Его дублируют ароматические эквивалентные настойки. Заказываю сверху слезу. Люблю запхи лаванды. Не выпью, так посижу понюхаю. 17.28 На пьянке все в добровольном порядке немного отравлены, однако самоубийственный ритуал темы пленителен, что губителен, не говоря про, в лучшем смысле слова, возмутительные свойства спирта. К шампанскому, бутылка которого стоит 500 евро, совсем не хочется прикладывать глагол «травиться», но таков уж механизм горючки. И да, в суе, распевая какой-нибудь «Армон де Брюняк», Говорить этого не стоит, чтобы не прослыть занудой. Мигрень не уходит, а с ней мне не достает силы идти стойки и заводить светские беседы. Этот диктофон еще, его никак не спрячешь. Поэтому сижу и слушаю пьяную полифонию. Что пить на хлебах уже экономлю. Живу от рюмки к рюмке, веришь, нет? А между ними тухну. Толстый, тонкий. Так это тебя от трупных газов так расперло? Старый, когда я был мальчишкой, люди умирали в достойном возрасте. С прямой спиной, и при уме и крепкой памяти. А сегодня обленилась костлявая. Все не приберет, откладывает. Ты скажи, на что я похож? Молодой. На экспонат музея, дедушка. Болезненная. Мне аж сплохело. И как ему довериться теперь? Кардиохирург А в приемной иконка висит Шумный Сидит на шее жаба И господом междометничает Господи, господи, через слово Можно подумать, молится Амфибия тупая Сочувствующий Вот даже и не знаю, что там в таких ситуациях говорится Овдовевшая А ничего не говорится Молча, молча Обделенный Бар, как жизнь Ходишь, а все столики заняты. Служивый. Во, попробуй еще раз. Если гости расхохочется, организуем тебе сцену. Ученый. Да, я знаю, как это работает. Умный. Так расскажи. Глупый. Только попонятнее, как Докинс. Зоркий. О, гжиди, чуть не упал. Второй раз уже. Хорош, лавкач Богатый. Ну, он официант. Куда ему падать? как в высповедальнее. Не вмешиваюсь, но слышу вас и все вам прощаю. Аминь. 17.41 В сортире над головой жужжит рой камер. Шутка в стиле, но смешного мало. Человек я застенчивый, а потому давить желтую слезу прилюдно не могу и не умею. Особенности психологии. 17.44 Мужчина по соседству закатывает сцену официанту, предложившему ему бесплатный напиток к заказу. Он где закодирован, его ранило это предложение. Я тем временем с легкостью представляю члена клуба анонимных алкоголиков, ведущего себя как православная активистка, до да дрожи оскорбленного глупой шуткой про запой и на радость щелкопером жгущего книги Сергея Довлатова на манежке. Просто его время еще не пришло, и слава Джину. Расплачивайся. У меня от местного разнообразия голова сейчас лопнет. Семнадцать Вот-вот замросит снег. Безнадежно. А в России такая метеорологическая обстановка, что, как не пиши, трактирную историю выйдет непременно тоскливо и слекотно. Хорошо, хоть стемнело. Тусклый рубин, пасмурной ночи, здесь посветлее дня и ново будет. 17.56. Не знаю, где в Москве обитается бог, но один его подданный променял крылья на четыре колеса и шашку. Наш шофер только что пришвартовался к обочине, чтобы угостить меня нурофеном. 18.19. На входе в молодость девушка спрашивает, зарезервирован ли на нас столик, на что мы качаем головой, одной на двоих. Ничего, я могу посадить вас за стойку. И нас раздели, хотя не очень-то и хотелось. 18.24 Кое-как влезаем в седло Мамзель по правую руку, предположительно хостес, профессиональная доилка-раскрепощалка, если по-русски, пытается нас раскусить, но с сходу ломает зубы. Ой, а что это такое? Диктофон. Что это? Диктофон. Работка. Память плохая. А я еще и с глушиной. Может, серные пробки? Может, и пробки. Она медленно, точно сапер, отворачивается и сдает мундир. Зудит, однако, вероятность того, что это всего лишь посетительница, перед которой мы выставили себя распоследними дурилами. 18.33 18.33 Известно по школьной программе, чтобы в Петербурге наверняка обрести веру, хорошо бы убить пожилую женщину, ее внезапно нагрянувшую родственницу, а потом программно терзаться ночами и дружить с проституткой. Ритуал многосложный, кроме того, противозаконный. Антон предложил мне альтернативу. Да, нездоровую, но именно поэтому я не усмотрел подвоха. Чего остановился? Я бы понаписала о замшелых прокуренных притонах, в которых рюмки липнут грязным стойком, но тут сплошная лирика, слишком стерильная для прозы. Прямо-таки не знаю, как соскоблить весь этот глянец. Молодость — это не бар, а спиртосодержащее кафе в последнем переулке. Подпол, логос стен в неоне, плитка на полу и на стойке. Есть еще второй этаж, но там нет мест. В метре от нас сидит искусствовед Борис Гройс. Большой человек. Возьми импровизированное интервью. Не, я не готов. Хватит нам и небольшого камео. Голова уже не болит. Замечаю и глотаю шот витаминка. Лимончелло под чем-то убийственно сладким. 18.55. Ты чего такой угашенный? Нужен повод. Да, и есть такой вариант. Ты берешь мне тоник... А я пишу тебя загадочным, зачем? Если напишешь лишнего, я окупирую текст делофта. Лады, но ты ведь Разве я не прав? Вызов принят. Да ладно, было бы что сенсационно, это так. Заказывай свой тоник. Тоник Юн, пожалуйста. Какой? Базилик, смородина, грейпфрут. А вы какой посоветуете? Смородиновый, я думаю. Давайте. Тут же на стойке возникает стакан, полный кубиков льда и 300-граммовая стеклянная бутылочка с лиловым содержимым. Даже так Коктейль в стекле. Тема. И вы все так храните? Все не получится. Некоторые вещи быстро портятся. 19.03 Только Антон отходит в уборную, ко мне подсаживается необычайный субъект. поджарый мужчина в водолазке с высоким горлом, накинутым на плечи банным халатом, в вязаных варежках и монструозной маске из папье-маше. На вроде жутковатой головы полумесяца. Ну и такой маскарад не мудрено списать на предпраздничные дни. Пьёшь? Пью. А что так мало? Жить хочу. Тогда зачем пьёшь? Предчувствуя нотации и испанский стыд, уступаю реплику. Определись уже, несчастный, чего боишься, жизни или смерти, и беги в противоположную сторону. А, а если я боюсь всего понемногу? Тогда тебя не спасти. А как же клинической психиатрии А никак. Это для мнительных, как доосизм. Жалко, если так. Я ведь верил в клинику. таким будешь? Стихотворцем Захаровым. А я журналистом. С неблагозвучной франко-грушевой фамилией. Очень приятно. Пишешь о чем? Обо всем, что сопутствует и светит. Ну и, конечно, о любви. Конечно. Что-то о ней скажешь? Я рифмопут прогрессивный. У меня любовь вычисляется математически, чистотой соити. А ты что думаешь, журналист? Это важно, соприкасаться гениталиями с кем бы то ни было. Ты тут по делам? Ищу. Кого? Бога ищу. Лавина опарыша. Чего? Где? Здесь. Видишь? Да. Ну, у него трезубец в руках. Думаешь, черт? Нет, ну и не отец Христа. Должно быть сорокоградусный Нептун. Пальцем я черчу знак Бафомета на ножке стула. Маякуя застрявшему в клозете Антона, что надо убираться отсюда, пока репортаж не переквалифицировался в криминальную хронику, или, того лучше, гомоэротическую билетристику. Послушай, а разве Бог не... Ты что, умер? вот и выясним сам как считаешь умерша как умер вот кривоско красиво стерлица путная а знаешь что ты тут клинику упоминал верно мыслишь бога нет на поскворрешником разбросаны святые его мощи иди там поспрашивай Девятнадцать Я всего-то понадеялся найти свою религию до закрытия баров. Макгафин этого вечера, она всегда на пап впереди. И я сдаюсь. откуприваю ключом припасённое красненькое, и мы идём куда угодно, но не на четвёртый круг. Хватит. Искомая, как говорится, любит троицу, и поэтому этот переулок последний во всех смыслах. Пьяный вдрызг, я бы мог стилизовать рукопись под свое состояние, но не хочу его опошлять. Спустя сто грамм письмо даром сведет судорогой, а еще через триста саму пишущую руку. На диктофоне уже порядком вещей, которые будет стыдно выслушивать поутру. Это только кажется, будто выпитое учит рассудок сальсе. На самом деле оно всего-то сбавляет темп, и ты лучше видишь движение. Поначалу. Девятнадцать-двадцать. Встречный забулдыга вежливо спрашивает сигарету. А я так размяк, что забыл слова отказа. А мелочишки не спросишь? Ужрался уже, что ли? Не. Это на днях взял в этом самом. В бербаке взял со скидкой пять литров крепленого по сорок рублей за бутылку, понял? Всосал залпом. И дальше шатает. А вообще, конечно, алкашка, чмо. В <свят> градусах ведь ничего святого нет. Таков он. Взгляните, выкупленный за сигарету сакральный смысл. Он лаконичен и не противоречив. А дальше шум ветра, универсама, машин, светофоров, иногда обрывки слов. Потом кто-то громко рыгнул в микрофон, и из записи оборвалась. Проснулся на рассвете в плацкартном вагоне с больной головой, печенью, совестью. Попытался сесть, но тут по черному свелону тро от подбородка до мошонки. Решил не рисковать и лег, как лежал. Минуя волю, выступили слезы. Так тело сказала что бадун на сделку не пойдет. Завидев жалкое положение поэта, молодая женщина, полулежавшая на соседней кушетке, с презрением выстрелила двустволкой глаз прямиком мне в сердце. «Уж это Минерва меня точно не вылечит», — подумал я. Отвернулся к стенке и тихонечко взмолился Богу. Мишель Дишен, Утопия, номер 10. Страницы с 34 по 45.